Глава 48 Я ожидал, что кувшины плавно поплывут по воздуху, но они просто осыпались грудой черепков, а два слота в нижней части пульта, похожие на патронтаж прозрачных колб, налились зеленью. По привычке я сфокусировал на них целеуказатель, и когда он нервно запрыгал, не понимая, за что зацепиться, машинально провел пальцами по колбам. В голове раздалось гулкое Принято 258 литров жидкости Боевая часть Кислота соляная 109 литров Кислота плавиковая 58 литров Остаток не имеет боевой ценности Вода, соли, белок, углеводы Возможно дистилляция Затраты маны 5 единиц на литр жидкости Удалить излишки для повышения концентрации Да? Нет? Охренеть ты дозу всосал! «Да, и как мою ману тебе передавать? И давай лети вон к тем кувшинам! И как жестами тобой управлять? И что с этой кислотой делать?» Пока звучал доклад, я наблюдал, как в колбах монотонная зелень разделилась на два оттенка, заполнив одну капсулу. Во второй оказалась бурая смесь, которая после моего «да, удалить излишки» исчезла. 167 оставшихся литров кислоты уместились в один патрон, услужливо подмигнувшей цифрой 200. Похоже, мой целеуказатель был наконец принят системой управления благосклонно. Передавать ману предлагалось через две выдвинувшихся рукоятки, похожих на штурвал, холодных до невозможности. Я аж зашипел от мороза, одновременно увидев шкалу маны-существа в 45 600 единиц, что еще и была пуста наполовину. Ящер пролевитировал к следующей партии кувшинов, и потому как рукоятки дрогнули, повернув туда же, куда он направлялся, я понял, что ассоциации со штурвалом верны. Следующая партия кислоты слезнулась также же просто пополнив еще два патрона. От последующих докладов я отмахнулся, раздраженно рыкнув перегонка по умолчанию. Мои три с половиной тысячи маны от уровней и бафа упражнений, что казались безразмерными, утекали в манохранилище сущности прямо на глазах. А вот кости моего виртуального скелета вскоре начали похрустывать от холода, не говоря уж о коже и мышцах. Я спохватился и отчеканил. «Снизить перекачку маны до ощущения в руках средней холодности, чтобы не мешало управлению. Прекратить перекачку при остатке маны 500 единиц. По мере восстановления передачу возобновлять». Тут я понял, что Кассиди замолчала. С тоской понял, что пропустил ее комментарии мимо ушей. Так что зачем она вставляет во вращающийся ложемент свой взведенный арбалет, могу лишь догадываться. Девушка поймала мой взгляд и кратко бросила, укладывая в слот болты». Усилитель с моим стрелковым навыком должен бить вдвое мощнее И уже минус полторы минуты, а демона все нет Радуйся, впрочем, нагов тоже нет Надеюсь, они не торгуются сейчас где-нибудь в подземельях с демоном, кому какая с нас добыча положена Внимание! Доступно разделение функционала на боевую и ходовую часть Уф, не привыкать быть ногами. Ну, Но хвост это вообще-то те же ноги, если рассудить, проговорил я после согласия, когда сиденье изогнулось, предложив взяться за штурвал лежа на животе. Я поерзал, вписываясь в изгибы ложемента, подстраивающегося под коренастое гномие тела. Через позвоночник, как нервный тик, пронеслась серия импульсов, и я понял, что поворотное движение теперь осуществляется изгибами туловища, весьма слабо приспособленного к этому. Ох, черт, шея вообще реагирует на малейшее напряжение слишком резко. Эй, девушка в башне, забери управление головой, тебе сподручнее будет целиться. Принято? Я с облегчением обнаружил, что на движение головы шея ящера перестала отзываться. И тут же увидел новую иконку в управлении, сопровождаемую фразой Кассиди. «А ты с броней разберись. Рекомендует создать комбинированную, а у меня навыка нет. И я только один пучок горного льна закинула, как тут же это чудище потребовало загрузить в слот материалов весь имеющийся асбест. И сподняя жаропрочная наша тоже выходит ему отдать». Пока девушка говорила, я разбирался с новым фрагментом управления. Несколько секций того самого гематита крововика. Немножко рубинов, мелкий жадеит, кассетерит, малахит. И все это разворачивается полотенцами надписей, читать которые совершенно некогда. Передо мной появилась трехмерная модель дарующего, и, повинуясь выбору материалов, она начала покрываться пятнами, похожими на доспехи, пестрящие колонками цифр. Прочность, твердость, устойчивость, «Пипец какой-то! Глаза разбегаются!» «Стоп! Из них при затрате маны можно синтезировать железо, медь и олово!» Пожалуй, не стоит, а то совсем мало выходит. Азбест, говоришь? Да, детка, Все каменно-металлическое, что у нас есть, долой. По логике, чем больше мы нанесем урона, тем щедрее будет награда. Так что не скупись, хватит нам и мехов. Все равно нас атаки по голему касаться не будут, пока не иссякнет защита. Судя, значит, по комментариям, которыми Волкан так мне и сыплет. Мозги уже дымят. В общем, побольше надо броньки, побольше. Снимаются доспехи в инвентаре в один клик, так что гномка лишь на миг сверкнула белоснежными плечами, как в следующий миг ее фигуру обтянул беличий меховой комплект. «Минус две минуты!» — напряженно проговорила девушка, а я, изгибаясь под автопилотным облетом кислотных кувшинов, разбирался, как лучше распределить броню. Побольше в шею и голову, поскольку там оружейные слоты Побольше в брюхо, прикрывать арсенал Не забыть плечи, где мы угнездились Хвост, спина не слишком важны Может, в руки еще? Хотя нет, без оружия от них мало толку А кристаллов маловато наросло Ладно, все равно основная защита идет от аур Ох, сколько же их разных тут Время словно спрессовалось Оно стучало в разогнанном мозге каждой секундой Лунные лучи в быстро очищающемся от остатков кислоты зале выделяли каждый камень, каждый непонятный постамент. Краем сознания я понимал их назначение, словно дракон напрямую делился своими знаниями. Я понял, что дарующий передвигался век за веком по залу, где наги приковывали его то тут, то там. В зависимости от рецептов, которые он выдавал, не в силах противостоять воле запроса, в каждом месте он наращивал разные формы, что зависели от характеристик жертв. У него отрастали разные органы, что неминуемо покрывались разными же кристаллами, которые раз за разом счищали и вырезали. «На них, по сути, взросла вся раса нагов. Не забывал я и о скриншотах, и делал как раз очередной, когда купол над нами сотряс могучий удар. С перепугу сделал скрин и одновременно увидел два наложенных изображения, раскрывающихся зубастыми лепестками ступней, после чего одно свернулось конвертиком, пополняя личную базу картинок, а второе пронеслось мимо в осколках треснувшего купола». Тренога осьминожьих щупалец пронесла мимо, еле успел вильнуть всем гибким ножьим корпусом. Я отлетел подальше, а тренога пружинно заколыхалась на полу. Похоже, демон крался все это время по куполу, отводя глаза так, что даже тень не падала. Или я не обращал внимания. Кассиди, зло шевеля губами, что-то делала с боевым слотом арбалета. Похоже, от неожиданности разрядила его мимо, а теперь притягивала к нему иконки заклинаний, которые не желали комбинироваться так, как ей хочется. Из три ноги поднялся на рост похожий на осьминожью голову, но он быстро трансформировался в красноватый широкогрудый торс. Глаза же сползли с боков, увлекая за собой часть массы, и сформировались в большеглазую голову с клювом. На клюв тут же начали нарастать на манер индюшиных наростов пластины брони, слой за слоем заползающие на голову. Клюв открылся, из него вылетело оглушительное грааа. Попытка подавления разума провалена 1,56%. Попытка подавления сути провалена 2,78%. Попытка подавления тела провалена 1,21%. Демон дернул головой и клюв обвис коротким хоботком. Тренога лап просадила корпус ниже и тут же прыжком выстрелила к нам, так что разом преодолела полста метров. Сразу вытянутая полукилометровая арена зала перестала казаться значительной площадью, по которой можно летать, избегая столкновения вечно. Прррррр! Раздалась из хобота демона, раздувшегося от потока воздуха. Звук глухой, но пробрал до зуда в пятках. «Попытка подавления сути провалена. 5,4 Демон сконцентрировался на самой успешной атаке, специализировался и начал жать подавление сути. Что бы это ни означало, слово не понравилось категорически, а увеличившиеся проценты, видимо, означали большую успешность, даже при провале, что мне не понравилось еще сильнее. Я посмотрел на возящуюся с заклинаниями девушку и прикрикнул. «Да шмальни уже по нему хоть чем-нибудь! Хватит суперубойные сложности создавать!» Гнома тряхнула волосами, подняла руку, цепляя ладонью виртуальное заклинание, и отправила его в ложемент, в котором в этот момент пропал болт. Шея голема изогнулась, и из пасти рванул белый раструб осколков льда. От ледяного удара демон откинулся всем телом назад, присел на дальнюю ногу и покатился по оледеневшему полу, пока не уперся в ближайший постамент. Над ним появилась полоска жизни, показавшая, что в целом урон-то нанесен, однако цифрового значения не отслеживалось. И тварь не просто скользила, а еще походу отращивала хобот подлиннее. длине. Попытка подавления сути провалена 6,4%. Ладони щепнула перекачка маны. Черт, как же хочется все тут покрыть туманом, но тогда и наги не увидят ничего толком. Где эти чертовы каброиды? В ушах тут же прогудел спокойный голос волкана: вызов осуществлен 3 минуты назад. Приказывать нагам я не могу. Максимальная сила вызова смутное беспокойство. По времени суток сейчас тут все должно быть заполнено жертвенной кислотой. Поэтому обеспокоившиеся жрецы сначала облачаться в противокислотные мантии. Пока я говорил и слушал, Кассиди еще дважды хлестнула демона льдом, но от последнего удара он даже не пошатнулся, на миг окутавшись прозрачным полем, пронизанным рисунком вен». Девушка ожидала подобного, поэтому с усмешкой запустила целую тучу железных колючек, острия которых, похоже, еще и были смазаны ядом. Но усмешка погасла, венозный кокон оказался универсальной защитой. Тем временем физиономия демона вновь поплыла, возвращая козли на человечий уже знакомый нам облик, который он использовал для общения и, вероятно, для сложных звуковых заклинаний. Вдобавок демон отрастил еще два червеобразных щупальца, на этот раз из подобий плеч в кольчатом червеобразном теле. Я пробормотал, на всякий случай отлетая подальше и повыше. «Червяк — это гусеница без перспективы! Волкан, чем пробить демона?» В ответ в ушах раздалась озадаченная. «Старого слона тупой дробиной не завалишь!» Кассиди встрепенулась и возмущенно вмешалась. «Не надо брать у нас то, что брать не надо! Отвечай кратко и четко! Всякую тупую образность убрать!» Низкий голос дракона бухнул тяжело и, как мне показалось, недовольно. Для ответа недостаточной информации. Любой вариант равнозначен. Тем временем щупальца демона подняла огромный черный бубен, а второе отбило по нему барабанную дробь. Он открыл рот и завыл. Ам, ам, рахусор, ах кангара! Смирись, каменный огонь, Росланд! Сбрось плоть и приди в руку мою! Словесная формулировка захвата сути. Первый вариант из 16800 возможных. Форма правильности комбинации 40%. Ну, комбинаций полно. Вероятность угадывания ничтожна. Девушка, чего ждешь? Вдарь этому шаману. Момент. Три заклинания на максимуме. 10 секунд готовности. Заправляется сейчас маной и... Ам, смирись, рахусур Ахат Кангара. Каменный огонь, Росланд. Сбрось плоти, приди в руку мою. «Гау!» — гаркнула пасть голема так, что все тело содрогнулось, изрыгнув чудовищную витую сосульку, разбрасывающую оранжевые искры. Вокруг демона вспыхнуло инистое поле, усыпанное фигурами снежинок. Сосулька сплющилась, однако поле, жалобно звякнув, пропало. И хотя демон устоял, мы увидели в его груди рваную дыру, в которой что-то бурно и тошнотворно шевелилось. Словесная формулировка захвата сути. Второй вариант из 16799 возможных. Форма правильности комбинации 50%. Функция бубна демона — отсекать неверные комбинации. Лена, похоже, разобралась, как собирать по три заклинания. Она возбужденно крикнула. Болты с базовым уроном 100 единиц сами создаются. Тратить ничего не надо, и болт идет за основу. Я покачал головой, покосившись на быстро убывающую полоску маны и промолчал, сжав мерзнущие от перекачки магии пальцы сильнее. Еще один оружейный слот волкана в кончике хвоста — эдакий стреловидный наконечник. Насколько я понял, он для ближнего боя, но прицел там тоже имеется. Следующую сосульку Кассиди свела из бус шаровых молний, в глубине которых скрылась клейкая взрывчатка, заляпавшая демона с головы до ног. Урон, похоже, был ничтожен, даже каст заклинания не сбил. Демон невозмутимо продолжил было очередное Ам! но тут бубен порвался, приклеив кусок к его трехпалой ладони, и громкость звука сразу пропала, словно порвали динамик усилителей. «Похоже, это и была самая близкая ассоциация. Как банально!» — буркнул я, заметив, как демон сдирает с себя клейкое вещество вместе со шкурой, а бубен превращается в моток веревки. «Похоже, собирается использовать лассо». «Летающего змея, пусть и на ограниченном пространстве, поймать сложно, но я все равно старался кружить подальше, вдоль стены, и едва не пропустил выпад демона, лассо которого так и осталось висеть в руке». Зато из стен купола, повинуясь его жесту, метнулись прозрачные щупальца, в которые превратилось толстое стекло Управлять волканом я еще толком не научился Шарахнулся рефлекторно, так что часть щупалец промахнулась Но два толстых все же ухватили за шею и тут же потянулись, наматываясь дополнительными витками Хвостовой прицел, который я отодвинул было в сторону, требовательно заморгал, и от него потянулась пунктирная стрелка к одному из слотов заклинаний с изображением какого-то зеленого вьюна. Или бог весть, что имел в виду неведомый художник, поскольку название «растворитель» никак с картинкой не вязалось. Быстрый жест отправил иконку в хвостовой слот, а стеклянные щупальцы тем временем дернули шею во время очередного выстрела кассиди, так что комбинация заклинаний, похожая на мухомор с вращающейся зубчатыми краями шляпкой, пролетела мимо демона, заставив гномку раздраженно вскрикнуть. Как, черт возьми, этим боевым хвостом управлять? гаркнул я, попытавшись сгорбиться, добившись лишь вертикального изгиба туловища и бесполезного рывка. Демон же тем временем заставил купол выпустить еще несколько щупалец, что, скручиваясь, запеленали уже четверть тела. Лазерная точка моего целеуказателя, беспорядочно метавшаяся по иконкам пульта, следуя моему взгляду, притянулась к хвостовому прицелу, и рукоятки замигали поворотными стрелками. Благодарить за интуитивный интерфейс было некогда. Я напряг ноги, и хвост, наконец, как вполне себе боевой инструмент, чиркнул по стеклянным щупальцам, освобождая тело от пут одним движением. Причем собственную шкуру встроенное оружие не повредило ни на хитпоинт. Мы метнулись в сторону, и Кассиди швырнула еще один мухомор, рассыпавшийся в пыль, встретив на полпути какое-то заклинание перехвата. Пальцы вновь щепнул мороз, и я раздраженно крикнул. «Не повторяй комбо, что уже показала. Демон схода создает противодействие!» Затем пришлось с полминуты пометаться, по ходу выяснив, что опутывающие щупальца выползают в любом месте и где-то на треть купола, изрядно сокращая пространство маневра. Тут я остро позавидовал Максу, что умел независимо двигать глазами. Вот где нужно смотреть одновременно вверх и вниз. Чтобы держаться подальше от стен, пришлось приблизиться к демону так, что его козлиные глаза с горизонтальными зрачками довольно прищурились. Его правая конечность начала раскручивать колючее лоссо, окутавшееся при неприятного вида звездочками. Нужно пространство. Стоп! Касса! Убей купол! Девушка поняла с полуслова. Из глотки дарующего вырвалась струя зеленого огня, мгновенно проплавившее толстенное стекло, что посыпалось вниз целыми секциями. «Твою же мать!» Идея была правильной, но запоздала. Рогатая скотина сделала несколько скачков, метнув лоссо, которое захлестнуло треугольник на конце хвоста волкана. Я сократился всем туловищем, рванул, и тут понял, зачем в стопах у демона зубы. Он вцепился ими в камень, напружился, как рыбак, вылавливающий крупную рыбу, и неспешно потянул лосок себе, одновременно трансформируя черви конечности, обладавшие, видимо, повышенной ловкостью, в трехсуставчатые руки, бугрящиеся узлами мышц. «Грызи!» — рыкнул я девушке, судорожно перебирающей заклинания в слотах. Шея дракона изогнулась, и крупные белые зубы вцепились в лассо демона. Лена всплеснула руками и воскликнула. «Полторы минуты, чтобы перекусить! Замеси из заклинаний что-нибудь мощное в упор, увеличив силу за счет дальнобойности! Волкан! Самое время появиться нагом!» В интерфейсе всплыло сообщение. «Согласен! Самое время! Но их пока нет! Есть варианты избежать ближнего боя!» Справа зашелестело, и я обнаружил выползающий из спины гребень. Одновременно передо мной появилась трехзубая иконка с плавающим целеуказателем. То есть... Да! Я кликнул по дальнему углу купола. Пространство на долю мгновения исказилось, и я обнаружил, что очутился там, куда целился. Лассо демона же свободно упало на пол, и он уставился на нас выпученными зенками, даже не думая его подбирать. «Похоже, козлик-то наш завис!» Дрожащим от эмоций голосом проговорила гномка. «Да!» — буркнул я. «Но и мы засветили убер-плюшку Не отвлекайся, добивай купол. Наги где-то конкретно залипли, поэтому еще ничего не закончилось. Вон, смотри, опять этот рогатый какую-то метаморфозу изображает».